Когда Мазур вышел от дантиста, капитан Горовой, ведший наблюдение за домом, отшагнул в тень. Он не собирался сейчас идти за циркулем. Он знал, что тот все равно вернется в гостиницу. Гораздо важнее было узнать, зачем циркуль заходил к доктору. Впрочем, у него уже имелись на этот счет кое-какие подозрения, однако хорошо было бы их проверить. Подождав, пока Мазур свернет за угол и скроется из глаз, Горовой вошел в калитку, поднялся на крыльцо, однако стучать не стал. Он заметил, что, выходя, циркуль не до конца прикрыл за собой дверь, значит, изнутри она была не заперта. Капитан решил воспользоваться этим обстоятельством и вошел без стука. Быстро сориентировавшись на месте, прошел через прихожую и углубился в дом. Отыскал кабинет и, толкнув дверь, стремительно вошел внутрь. На него с изумлением глядел Федор Николаевич. — А в чем дело, товарищ КГБ СССР Капитан Петров. — — сурово сказал Горовой, махнув перед лицом доктора красной книжечкой. Удостоверение КГБ у него отобрали, когда он увольнялся из органов. Однако капитан прекрасно знал, что в такой ситуации люди обычно цепенеют от страха и с трудом понимают, что им там показывают. Удостоверение комитета или читательский билет — лишь бы корочка была красная. В глазах дантиста мелькнул испуг, но он быстро справился с собой и принял невозмутимый вид. Капитан с каким-то неприятным чувством отметил эту уверенность в себе. Было ясно, что органов еще боялись, но уже далеко не так сильно, как при Сталине и Берии. Хрущевские реформы выбили из народа самое главное — страх перед властью. Люди больше не желали быть ни винтиками в огромном механизме государственной машины, ни лагерной пылью. Особенную роль в этом сыграл, конечно, двадцатый съезд, разоблачение культа личности и невесть откуда взявшаяся уверенность что то, что было раньше, уже не повторится. — На чем могу? — спросил доктор. — Пломба, удаление, протезирование, что-то еще? Капитан криво ухмыльнулся. — Пошутить решил, гражданин дантист Прежние времена он бы эти шутки у него вместе с зубами изо рта бы выбил. Но сейчас, увы, не прежние времена. Да и сам Горовой, между нами говоря, уже не служит в КГБ. И то, чем он занимается сейчас, по самой мягкой статье проходит как самоуправство а то и чего посерьезнее. — О чем у вас был разговор с гражданином Мазуром? — спросил он. — Кто это? — спросил доктор с видимым недоумением. — Никакого Мазура я не знаю. — Это человек, который был у вас перед моим приходом. Капитан чрезвычайно ясно выговаривал сейчас все слоги, будто боялся, что доктор его не поймет. — Человек с ногой. Доктор махнул рукой. — Ах, этот... — Этот хотел вставить себе зубы. У него совершенно разрушенный рот, половины зубов не хватает. Даже удивительно, как взрослый человек мог довести себя до такого состояния. — И все, — казалось капитан глазами, — сейчас сделает в докторе дырку. — Все? А что еще? И доктор сделал шаг в сторону. Так, чтобы прикрыть собой столик, на котором лежали микроскопические слитки. Но Горовой уже увидел все, что хотел. Две маленьких желтых капли на белоснежной салфетке. «Понятно», — сказал Горовой. «И о чем же вы с ним договорились?» «Договорились встретиться через неделю и начать лечение. А что?» «А то, что вы мне врете», — отвечал Горовой, — «и делаете это совершенно напрасно. Вы открыли дома частный зубоврачебный кабинет, а это противоречит законам Союза СССР. У меня к вам предложение. Я закрываю глаза на вашу незаконную коммерцию». А вы подробно, во всех деталях, рассказывайте мне, что тут произошло. И не забудьте, кстати, про золото, которое гражданин Мазур предложил вам у него купить. — Какое золото? — удивился доктор. Горовой отодвинул его в сторону. Двумя пальцами осторожно взял желтую каплю, показал хозяину дома. — Ах это! — протянул дантист. — Ну, это мое золото. Клиент тут ни при чем. Капитан нехорошо улыбнулся. — Ни при чем, значит? — Хорошо. Откуда же у него взялось это золото? — Я его приобрел, — отвечал доктор с некоторым вызовом. — Совершенно официально, для протезирования. Головой покивал. — Ну да, конечно, для протезирования. Только вот интересно, с каких пор зубные доктора золото приобретают в виде неочищенного шлихтового золота? Или у него есть еще и подпольный завод по очистке и плавлению драгметаллов? Доктор сглотнул, и лицо его сделало серым. Нет, что лишь, подумал капитан злорадно, какую-никакую власть над умами наших контор еще имеет. Итак, я вас слушаю, сказал Горовой, по хозяйски усаживаясь на стул. Будьте любезны, весь ваш разговор, в мельчайших подробностях, ничего не утаивая.